Архипелаг, книга третья, страница 151. Побеги узников, как и всякая человеческая деятельность, имеют свою историю, имеют свою теорию. Неплохо знать их, прежде чем брать со самому. История — это побеги уже бывшие. Об их технологии оперщикистская часть не издаёт популярных брошюр, она копит опыт для себя.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 и опережая затаённого беглеца, сделать пометку в его формуляре. И уже он в режимной бригаде, и бежать ему много труднее. Но от тюрьмы к тюрьме, от лагеря к лагерю, Теннис жарко расспрашивает беглецов. Он совершает побеги. Его ловят. А в лагерных тюрьмах он и сидит как раз с беглецами. Там-то их и расспрашивать. Не без ошибок Степан, героический беглец, продаёт его кенгирскому оперу беляева и тот повторяет Тено.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 На поводках у всадников собаки. Но холодная буря начисто смела все следы. Криков пересидел погони в, в куче мусора. Однако на другой день надо же было идти. И машины, разлосанные по степи, поймали его. Первый лагерь то но был Новорудное, близ Джесказгана. Вот то главное место, где обрекают тебя погибнуть. Именно отсюда ты должен бежать. Вокруг пустыня где в солончаках и барханах, где скрепленная дёрном или верблюжьей колючкой, местами кочуют по этой степи казахи со стадами, местами нет никого. Рек нет, набрести на колодец почти невозможно. Лучшее время для побега — апрель и май. Кое-где еще держатся озерки от таяния но это отлично знают и охранники. В это время устраивается обыск выходящих на работу и не дают с собой вынести ни лишнего куска, ни лишней трепицы. Той осенью 49 -го года три беглеца Слободняк, Безвещенко и Кожин риснули рвануть на юг. Они думали пойти там вдоль реки Сары-Су и Нагзыл-Орду. Но река пересохла вся. Их поймали при смерти от жажды. На опыте их Тено но решил, что осенью не побежит. Он аккуратно ходит к КВЧ, ведь он не беглец, не бунтарь. Он из всех рассудительных заключенных, которые надеются исправиться к концу своего 25-летнего срока. Он помогает чем может, он обещает самодеятельность, акробатику, мемотехнику, а пока перелистав всё, что в КВХ есть, находит плохенькую карту Казахстана, не обереженную кумом. Так, есть старая караванная дорога на Джусалы.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 Тено вполне мог бы в нее влезть, внутри цистерны стоять, согнувшись, и после этого пусть бы шофер набирал жидких нечистот, только бы не до самого верху. Будешь весь в нечистотах по пути, может захлебнуть, затопить, задушить, но это не кажется Тено таким гадким, как рабски отбывать свой срок. Он проверяет себя, готов ли. Готов. А шофер? Это пропускник-краткосрочник, быхтовик. Тено курит с ним, присматривается, Нет.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 Карьер в холмистой местности из лагеря не виден. Там еще нет ни вышек, ни зоны, забитые коле несколько рядков проволоки. В одном месте в проволоке перерыв, это ворота. Шесть конвоиров стоят снаружи, в зонке, ничем не приподняты над землей. А дальше за ними апрельская степь и еще свежей зеленые травы. И горят тюльпаны и тюльпаны. Не может сердце беглеца вынести этих тюльпанов апрельского воздуха. Может быть, это и есть случай. Пока ты не на подозрение, пока ты еще не в режимке, теперь ты бежать. За это время Тено ну, уже многое узнал в лагере. И сейчас быстро сбивает звено из четырех. Миша Хайдаров был в советской морской пехоте в Северной Корее. От военного трибунала бежал через 38-ю параллель, не желая портий хороших, прочных отношений в Корее. Американцы выдали его назад. Четвертная Язик, шофер-поляк из армии Андерса. Свою биографию выразительно излагает по двум своим непарным сапогам. Сапоги один от Гитлера, один от Сталина. И еще железнодорожник из Куйбышева, Сергей. Тот пришел грузовик с настоящими столбами для будущей зоны и мотками колючей проволоки. Как раз к началу обеденного перерыва. Звено-то, но любя каторжный труд, а особенно Любя укреплять зону, взялось добровольно разрушать машину и в перерыв Залезли в кузов Но так как время-то все-таки было обеденное Шевелились, еле-еле и соображали Шофер отошел в сторону Все заключенные лежали кое-где, грелись на солнышке Бежим или нет? С собой ничего, ни ножа, ни снаряжения, ни пищи, ни плана Впрочем, если на машине, то по мелкой карте Тено знает гнать на Джезды и потом на Улутау Загорелись, ребята, случай, случай, отсюда к воротам на часового получается под уклон, и вскоре же дорога сворачивает на холм, если выехать быстро, уже не застрелит, и не оставит же часовые своих постов. Разгрузили, перерыв еще не кончился, править Яздику. Он соскочил, полазил около машины, трое тем временем лениво легли на дно кузова, скрылись, может не все часовые видели, куда они делись, Язик привел шофера, Не задержали разгрузкой тогда и закурить закурили но ну, заводи сел шофер в кабину но мотор как назло почему-то не заводится трое в кузове плана яздика не знает и думает сорвалось язик взялся ручку крутить все равно не заводится язик уже устал предлагает шоферу поменяться теперь язик в кабине и сразу мотор заревел и машина покатилась уклоном на ворот на часового потом язик рассказывает он для шофера Перекрыл крайних подачи бензина. А для себя успел открыть. Шофер не спешил сесть. Он думал, что язык остановит. Но машина со скоростью прошла ворота. Два раза стой, машина идет. Польба часовых. Сперва воздух. Очень уж похоже на ошибку. Может и в машину. беглецы не знают. Они лежат. Поворот. За холмом ушли от стрельбы. Трое в кузове еще не поднимает голов. Тряска, быстро, и вдруг остановка. Язник кричит в отчаянии, не угадал он дороги, уперлись в борота шахты, где своя зона, свои вышки, выстрелы. Бежит конвой, беглецы вываливаются на землю ничком и закрывает голову руками. Конвой же бьет ногами, и именно старается в голову, в ухо, в висок и сверху в хребет. Общечеловеческое спасительное правило лежащего не бьют, не действует на сталинской ка ка каторге. У нас лежащего именно бьют.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 готовится само собой, делается компас, пластмассовая баночка, на нее наносятся румбы. Кусок намагниченной спицы сажается на деревянный поплавок, теперь наливают воды, вот и компас. Питьевой воду удобно будет налить в автомобильную камеру и в побеге нести ее, как шинельную скатку. Все эти вещи, продукты и одежду постепенно носят на док деревообделочный комбинат, с которого собирается бежать, и там прячут в яму близ пилорезки. Один вольный шофер продает им камеру, наполненная водой, лежит уже и она в яме. Иногда ночью приходит эшелон, для этого оставляет грузчиков на ночь в рабочей зоне. Вот тут-то и надо бежать. Кто-то из вольняшек, за принесенную ему из зоны казенную простыню, наши цены, перерезал уже две нижние нитки колючки против пилорезки. И вот-вот подходила ночь разгрузки бревен. Однако нашелся заключенный казах, который выследил их яму за и донес. Арест, избиения, допросы для Тино слишком много совпадений, похожешь на побеги. Когда их отправляют в кингирскую тюрьму, и Тино стоит лицом к стене, руки назад, мимо проходит начальник КВШ, капитан, останавливается против тони и восклицает: "Ах ты, эх ты! А еще самодеятельностью занимался."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 В почти тёмной камере с малым окошком наверху нет воздуха, но множество клопов, все стены покрыты кровью, раздавлены. В это время раздражается зной в 40-50 градусов, все лежат голые. Попрохладнее поднарми, но ночью с криком туда выскакивают двое, на них сели фаланги. В Кенгирской тюрьме избранное общество, свезённое из разных лагерей. Во всех камерах беглецы с опытом. Редкий подбор орлов. Наконец попал Тено к убежденным беглецам. Сидит здесь Иван Воробьев, капитан, герой Советского Союза. Во время войны он был партизаном в Псковской области. Это решительный человек, не угнетаемого нрава. У него уже есть неудачные побеги, еще будут впереди».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 Там их поместили в отдельный охраняемый барак. На четвертую же ночь убежденные беглецы вынули решетку окна, вышли в костдвор, беззвучно убили там собаку и через крышу должны были переходить в огромную общую зону. Но железная крыша стала мяться под ногами, и в ночной тишине она была, это было как грохот. У Назора поднялась тревога. Однако, когда пришли к ним в барак, все мирно спали, решетка стояла на месте». назирателем просто померещилось. Не суждено, не суждено пребывать им долго на месте. Убежденных беглецов, как летущих голландцев, гонит дальше беспокойный их жеребий. Если они не убежали, то везут их. Теперь эту их пробивную компанию перебрасывают в наручниках в екибастузскую тюрьму. Тут присоединяется к ним и своих неудавшихся беглецов Брюхина и Мутянова.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 Известь привозят на автомашинах, на автомашине и вырваться. Рвать зону, она еще проволочная здесь. Брать машину, пополнее заправленную бензином. Классный шофер среди беглецов Коля Жданюк. Напарник Тено по неудавшемуся побегу от пилорезки. Договоренно, он и поведет машину. Договоренно, но Воробьев слишком решителен. Он слишком действие, чтобы довериться чему-то чужому и чужой руке. И когда машину прихватывают К шоферу в кабину с двух сторон Влезают беглецы с ножами И бледному шоферу остается сидеть посередине И невольно участвовать в побеге Место водителя занимает Воробьев Считанные минуты Надо всем прыгать в кузов И вырывается но просит Иван уступи Но не может Иван Воробьев уступить Не верь его умению Тыно и Жданов остаются Беглецов теперь только трое Воробьев, Солопаев и Мартиросов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 потому что они расставлены в шахматном порядке. И машина на первой скорости варит столб. Конвой на вышках оторопел. За несколько дней перед тем был случай на другом объекте, что пьяный шофер сломал столб за предки. Может, пьяный этот? Конвоиры думают, так 15 секунд. Но за это время поварен столб, машина взяла вторую скорость и, не проколов баллона, вышла на... по колючке. Теперь стрелять. А стрелять некуда. Предохраняя конвоировок казах... от казахстанских ветров,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 И за воробьем, И побег окончен через 20 минут. И избитые беглецы с ними математик Редькин, ощущая всем раскровавленным ртом эту теплую, солноватую влагу свободы, идут, шатаясь в лагерную тюрьму. В ноябре 51 -го года Воробьев еще раз бежит с рабочего объекта на самосвале. Шесть человек. Через несколько дней их ловят. наслышке. В 1953 году Воробьев был одним из центровых бунтарей Норильского восстания, потом затащен в Александровский централ. Вероятно, жизнь этого замечательного человека, начиная с его предвоенной молодости и партизанства, многое объяснила бы нам в эпохе. Однако по всему лагерю слух прорвали прекрасно, задержали случайно. И еще через десяток дней Батанов, бывший курсант-авиационник, с двумя друзьями повторяет маневр.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 Жилая зона еще тоже пока проволочная, еще тоже пока забора нет. Как-то на Известковом испортили электропроводку на раствор Вызван вольный электромонтер, Тено помогает ему чинить. Жданок к тем временем ворует из кармана кусачки, монтер спохватывается. Нет кусачек, Заявить охране. Нельзя самого осудить за халатность. просит блатных, верните, блатные говорят, что не брали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 Да и самим забавно посмотреть, как после 11-часового каторжного труда заключённые будут ломаться на сцене. И вот разрешается Тано и ходить из режимного барака после его запирания, когда вся зона ещё два часа живёт и движется. Они бродят по ещё незнакомой им экибастузской зоне, замещает как и когда меняется на вышках конвой, где наиболее удобные подползы к зоне в самом КВЭШ. Это внимательно считает Павлодарскую областную газетку. Он старается запомнить названия районов, совхозов, колхозов, фамилии председателей, секретарей и всяческих ударников. Дальше он заявляет, что играть все будет в скетч, и для этого надо им получить свои гражданские костюмы из коптерки и чей-нибудь портфель. Портфель побеги – это необычно, это придает начальственный вид. Разрешение получено. Морской китель еще на тено. Теперь он берет и свой исландский костюм. Воспоминания о морском конвое. Жданов берет из чемодана дружка серый бельгийский. Настолько элегантный, что даже странно смотреть на него в лагере. У одного латыша хранится в вещах портфель. Берется и он. И кепка. Настоящая вместо лагерных картузиков. Но так много репетиций требует скетч, что не хватает времени до общего отбоя. Поэтому одну ночь и еще как-то другое, до ног, вовсе не возвращается в режимный барак. Ночует в том бараке, где КВЭШ, приучает надзирателей режимки. Ведь надо выиграть в побеге хотя бы одну ночь, когда самый удобный момент побега. Когда? Вечерняя поверка. Когда стоит очередь у бараков, все надзиратели заняты впуском. Да и зэки смотрят на дверь, как бы спать скорее. Никто не следит за остальной частью зоны.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 А одну пачку отнести в Санча Пельшеру. И уже вписан в список освобождённых на сегодня. Это вот зачем. Тено идёт КВЭШ, заболел мой Жданок, сегодня вечером репетиция не состоится, не придём. А в режимке надзиратели и Елёшки Сыганку, сегодня вечером мы на репетиции, в барак не придём. Итак, не будут ждать ни там, ни здесь. Ещё достать надо Катюшу, кресала с петелём в трубке, Это в побеге лучший спищик. Еще надо в последний раз навестить Хафиза в его бараке. Опытный беглец татарин Хафиз должен был идти в побег вместе с ними. Но потом рассудил, что он стар и на такой побег будет обузой. Сейчас он единственный в лагере человек, кто знает об их побеге. Он сидит, подвернув ноги на своей выгонке, шепчет. «Дай Бог вам счастья, я буду за вас молиться». Он шепчет еще по-татарски и воет руками по лицу. А еще есть у Тенова бастузи старый лубянский однокамерник Иван Коверченко. Он не знает о побеге, но хороший товарищ. Он придурок, живет в отдельной кабине, и у него беглецы и собирает все свои вещи для скетча. С ним, естественно, сегодня сварить и крупу, пришедшую в скудной маминой посылке. Заваривается и шефир. Они сидят за маленьким пиршеством, двое гостей, млее от предстоящего хозяин, просто от хорошего воскресенья, И вдруг в окно видит, как от вахты несут через зону к моргу плохо отёсанный гроб. Это для пасечника, застреленного на днях. Да, вздыхает Коверченко. Побег бесполезен, если б он знал. Коверченко по наитию поднимается, берёт в руки их тугой портфель, ходит важно по кабинке и заявляет с суровостью. «Следствию всё известно. Вы собираетесь побег». Это он шутит. Это он решил сыграть следователя.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 Рослый медлительный этаной и маленький подвижный жданок набрасывает еще телогрейки на плечи. Берут подфель, уже в лагере привыкли к этому их чудоцкому виду. Идут на свою стартовую площадку между бараками, на траву, недалеко от зоны, прямо против вышки. А двух других вышек их заслоняет бараки. Только вот этот один часовой перед ними. Они расстилают телогрейки, ложатся на них и играют в шахматы, чтобы часовой привык. Сереет.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 Вот и предзонник. Повернулся, лег вдоль него. Режу первую нить. Освобожденная от натяга, вдруг клацнула перерезанная проволока. Сейчас очередь? Нет. Может мне одному только и слышен этот звук? Но сильный какой. Режу вторую нить. Режу третью. Перебрасываю ногу в другую. Зацепились брюки за усики перерезанной упавшей нити. Отцепился. Переползаю метр спаханной земли. Сзади шорох. Это Коля. Но зачем так громко? А это портфель у него шерстит по земле. Вот и от основной зоны она на перекрест. Перерезал их несколько. Теперь лежит спираль Бруно. Перерезал её дважды, очистил дорогу. Режу нити главной полосы. Мы, наверное, почти не дышим. Не стреляет. Дом вспоминает. Или ему сегодня на танцы? Переложил тело за внешнюю зону. И там ещё спираль Бруно. В ней запутался. Режу Не забыть и не запутаться. Тут еще должны быть внешние наклонные полосы. Вот они. Режу. Теперь ползу к яме. Яма не обманула. Здесь она. Отпускаюсь. Я опускаюсь. Опускается Коля. Отдышалась. Скорее дальше. Вот-вот смена. Вот-вот собаки. Выдаемся из ямы. Ползем к шлака. Не решаемся оглядываться и теперь. Коля рвется. Скорей.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 Пошли в развалочку, не торопясь. Теперь настал момент изобразить бесконвойных их барах близко. Срываем номера с груди и с колена, и вдруг из темноты навстречу двоям. Идут из гарнизона в поселок. Это солдаты. А на спинах у нас еще номера. Громко говорю. «Ваня, а может сообразим на пол-литра?» «Медленно идем».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 Свиная веселые бодрые песенки на разных языках. Мы быстро идем километров по 8 час. Но отнюдь, что много месяцев мы сидели от того. В тюрьме наши ноги отказываются. Разучились ходить и вот устают. Мы предвидели это, но ведь мы думали ехать на машине. Мы начинаем ложиться. Составим ногу сверху шалашиком. Ноги. И опять идем.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 И ничего не будет. Мы нарушили закон казахстанских побегов. Надо бежать весной, а не осенью. Но ведь мы думали на машине. Мы изнываем от пяти утра, и до восьми вечера затекло тело. Но нельзя нам менять положение. Приподнимемся, разворачиваем карагачник. Может всадник увидеть издали. В двух костюмах, каждый бы, каждый мы пропадаем от жары. Терпи. И только вот как, когда темнота, время беглецов. Поднялись, а стоять трудно, ноги болят. Пошли медленно, стараясь размяться. Мало и сил. За весь день погрызли сухари и макарон. Глотнули таблеты глюкозы. Пить хочется. Даже в ночной темноте сегодня надо быть готовым к засаде. Ведь, конечно, всюду сообщили по радио, во все стороны выслали автомашины. А в Омскую сторону больше всего...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 И все долго будут считать, что потухший свет им помог. Идем не больше четырех километров в час. Ноги ноют. Сейчас ложимся отдыхать. Пить. Пить. За наш прошли не больше километров в двадцати. И опять надо искать, где спрятаться и ложиться на дневную муку. Показались будто строения. Стали к ним подползать. Осторожно. А это неожиданно в степи валуны.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 бормотал что-то выскочить нагнать его может у него вода но как брать его не осмотрев местности может быть мы видны людям по этой самой дороге как бы не пошла и погоня осторожно вылезли осмотрели снизу метров ста какие-то сломанные строения, переползли туда никого колодец нет забросан мусором в углу труха от соломы полежим здесь легли Сон не идёт. Э, -э, э Блохи кусают. Блохи. Да какие крупные. Да сколько их. Светло-серый, бельгийский колин пижак стал чёрен от блох. Трясёмся, чистимся. Поползли назад в шакалью щель. Время уходит. Силы уходят. А не движемся. В сумерки поднимаемся. Очень слабы. мучит жажда. Решаем взять ещё правее, чтобы раньше выйти к артышу. Ясная ночь. Небо чёрное-звёздное.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 Крадемся, подзял строение, колодца не видим, ползем, в дом заходим, опасно заходить, встреча с людьми это след. Крадемся к саманной кошаре, да, это казашка кричала, отгоняя волков, перевалимся в кошару, где стена пониже, нож у меня в зубах, ползком охота на овсу, вот слышу, дышит рядом, но шарахаются от нас,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 Казашка чувствует что-то неладное, подошла всматривается в темноту. А огня при ней нет, но подняла комья земли и стала бросать ими. Попала в колю, идет прямо на меня. Вот сейчас наступит. Увидел или почувствовал, заверещала. "Шайтан, шайтан!" И от нас, а мы от нее через стену и залегли. Мужские голоса спокойные, наверное, говорят: "Почувствовалась бабе <къех> поражение. Что ж, пройдем дальше. Силуэт лошади, красавица. Нужна бы." Подходим, стоит. Потрепали ее по шее, накинули на нее ремень. Жданка я посадил, а сам не могу скарабать, так ослаб. Руками сцепляешь, животом наваливаюсь, а ноги сбросить не могу. Она вертится. Вот вырвалась, понесла, жданка свалила. Хорошо, хоть ремень остался у него в руке. Не оставили следа. Вали все на шайтана. Из сил выбились с этой лошади. Еще труднее идти. И тут земля пошла распаханная, борозды, увязаем, волочим ноги. Ну, а часть этой хорошо, где похота там люди, где люди, там вода. Идем, бредем, тащимся, опять силуэты. Опять залегли и ползем. Стоги и сено, здорово, луга, и рты близко. Еще, ой, как далеко. И сил последних забрались наверх, закопались. Вот когда заснули мы на целый день.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 Хлебом кормили крестьянки меня, парни собжнали махоркой, чёрта лысова. Времени-то продадут или от души продадут, или себя спасая. Потому что за застоучастие можно им лепить по четвертаку. В прошлом веке не догадывались давать за хлеб и за воду политическую статью. И мы тащимся дальше. Тащимся всю ночь. Мы ждём рассветаша, мы ловим признаки реки. Но нет их.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 И вдруг я вижу, цепь идёт на погоннике, нас окружает, жнок меня дёргает. Да тебе кажется, это табун лошадей. Да, померещилось. Опять лежим. День бесконечный, и вдруг пришёл шакал к себе в нору. Мы положили ему макароны и отползли, чтобы заманить его, припороть и съесть. Но он не взял, ушёл. В одну сторону от нас уклон, и по нему ниже. Солончаки от пересохшего озера, а на другом берегу юрта, да мог тянется. Шесть суток прошло, мы уже на пределе. Прибредились вот краснопогонники, язык во рту не ворочается. Мощимся редко и с кровью. Нет. Этой ночью пищу и воду добыть любой ценой. Пойдем туда, в юрту. А если откажут, брать силой. Я вспомнил у старого беглеца Григория Кудла был такой клич Махмадера. Это значит уговоры окончены, бери. Так сколь и договорились. Скажу Махмадера. темноте тихо к курти. Есть колодец, но нет ведра. Недалеко канавья, оседланный лошадь стоит. Заглянули в щель двери. Там при коптилке казах и казашка, дети. Стучим. Вашей говорю салам. А у самого перед глазами круги, как бы не упасть.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 Я сижу с осанкой, а Коля тем временем не выдержал. Взял со стола лепёшку и пытается жевать, но, видно, у не идет. И вдруг казах берёт кнут, короткая ручка, а длинная, кожаная плеть, и замахивается на жданка. Я поднимаюсь. Эх вы, люди! Вот ваше гостеприимство! А казах ручкой кнута тыщет жданка в спину и гонит из юрты. Я командую Махмадера. Нож достаю к казаху. В угол! Ложись! Казах бросился за полок. Я за ним. Может, там у него ружьё. Сейчас вышлет. А он шлепнулся на постель, кричит. «Всё, бери, ничего не скажу!» «Ах ты сука! Зачем мне твоё всё? Почему ты мне раньше не дал то немногое, что я просил?» «Коля, шмон!» Сам стою с ножом у двери. Казашка вяжет, дети заплакали. «Скажи жене, никого не тронем! Нам надо есть! Мясо бар!» «Ёк!» Руками разводит. А Коля шурует по юрте и уже тащит из клетушки вяленого барана. «Что ж ты врал?»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 В другой сыпем бурсаки, лепешки, конфеты какие-то, подушечки грязные. Тащит Коля еще и миску с бараньими выжарками. Нож, вот он-то нам нужен. Ничего, стараемся не забыть. Ложки деревянные, соль, мешок я уношу. Возвращаюсь, беру ведро с водой. Беру одеяло, запасную уздечку, кнут. Ворщит, не понравилось, ему же надо догонять. Так вот, говорю, казахов, учись, запоминай, надо гостям добрее быть. Мы тебя за ведро воды, да за десяток бурсуков в ноги поклонились. Мы хороших людей не обижаем. Последнее тебе указание – лежи, не шевелись, мы тут не одни».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 Совсем другой дух. Теперь бы за ночь отскакать подальше. Вдруг услышали крики птиц озера. Объезжать далеко, жалко время терять. Коля слез и повел лошадь тонкой перемычкой. Прошли. Но кинулись. Нет одеяла. Соскользнуло. Э, дали след. Это очень плохо. От казаха во все стороны много путей. Но по одеяло одеялу, если эту точку добавить к карте казаха, к юрте, выявится наш путь. Возвращаться, искать? Времени нет. Да все равно поймут, что идем на север. Устроили привал, лошадь держу за повод. Еле пили, еле пили без конца. Воды осталось на дне ведра, сами удивляемся. Курс Норт. Рысью лошадь не тянет, но быстрым шагом километров по 8-10 в час. Если за 6 ночей мы километров полтора 100 дернули, за эту ночь еще 70. Если бы зигзагов не делали, уже были бы у вертыша. рассвет а укрытия нет поехали еще уже и опасно ехать тут увидели глубокую впадину вроде ямы спустились туда с лошади еще попили и поели и вдруг затарахтел близко мотоцикл это плохо значит дорога надо укрыться надежней вылезли осмотрелись не так далеко мертвый брошенный аул Таких немало по Казахстану от тридцатых-тридцать третий годов. Сперва Будённый прошёл тут со своей конницей, до сих пор во всём Казахстане. Ни одного колхоза его имени, ни одного портрета, потом голод. Направились туда, в трёх стенах разрушенного дома сгрузились. Спутал лошади передние ноги, пустил постись. Но сна в этот не было. Казахам и одеялам дали след. Вечер, семь суток. Лошадь посется вдали. Пошли за ней, отпрыгивает, вырывается, схватил Коля за гриву, потащил, упал, распутал передние ноги и теперь ее уже не взять. Три часа ловили измучились, загоняли ее в развалин, накидывали петлю из ремня, и так и не далась. Гобы кусали от жалости, а пришлось бросить. Осталось нам уздечка докнут. Да Поели, выпили последнюю воду.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 Осторожно. В облаках молодая луна. Опять вымерший, разрушенный казахский аул. А дальше огоньки села. И доносятся оттуда к нам. Распрягайте, хлопцы коней. Мешки положили в развалины, а с ведром и с портфелем пошли к селу. Ножи в карманах. Вот и первый дом. Поросенок хрюхает. Попался бы ты нам в степи.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 должна быть река. Нужно реку искать. Идём, и ищем. Трава выше, кусты, ива. Она всегда около воды. Камыш и вода. Наверное, зато нартыша. Но теперь плескаться, мыться, двухметровый камыш, утки выпархивают из-под ног Приволье. Здесь мы не пропадём. И вот когда за 8 суток первый раз желудок обнаружил, что он работает.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 Но что-то они не очень встречаются, беглецам, а все злые. Солнечный, жаркий день. Нам не надо корчиться в шакальной норе. Трава густая, сочная. Кто каждый день ее топчет, не знает ей цену, как это, кинуться в нее грудью, откнуться лицом. Бродим по острому. Он зарос кустами шиповника, и ягоды уже поспели.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 безмятежно сидим и через ветки подолгу смотрим на жизнь там на берегу там ездят машины там косят траву второй покос к нам никто не заглядывает вдруг днем когда мы дремлем в траве на последнем солнышке слышим на острове стук топора приподнимаемся видим недалеко человек рубит сущий и постепенно движется к нам за полмесяца я оброс страшная рыжей щетина и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 «Донесем на него и за порубку леса тоже без срок. Такая жизнь, что все боятся всех. Как ты сказала нас, мы альпинисты. и смех, и грех. Всегда ж до ног что-нибудь напутает. Я ж сказал тебе, туристы, какие ж в ровной степи. Нет, не оставаться нам тут, конец блаженству».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 поднимаемся там женщина одна испугалась заметалась сейчас позову мужа и пошла куда-то я за ней следом вдруг от домика жена беспокойно кричит жора черт бы тебя задрал язык у тебя никудышный то договорились же что я виктор александрович возвращаясь два человека один из них с охотничьим ружьем кто такие туристы из омска продуктов хотим купить и чтобы рассеять подозрение Да зайдемте в дом Что вы там плохо принимаете -то? И действительно, они расслабляются У нас нет ничего Можем может в совхозе, 2 километра ниже Идем в лодку и спускаемся Еще 20, вечер лунный Поднимаемся по обрыву Домик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 Это уж выше ожидания, отдает без денег. Но действительно добрые люди. Сую рыбу в мешок, тащим рыб своих назад. Без деньга, пять рублей. Объясняет хозяйка. Ах, вон она что. Нет, не берем, дорого. Мы плывем остаток ночи. Следующий семнадцатый день побега. Прячем лодку в кустах, сами спим в сене.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 хоть выщипывая их по волосочку. В лунную ночь мы увидели высокий курган над Иртышом, подумали сторожевой, ярмаковских времен, влезли посмотреть и при луне увидели таинственный мертвый город из саманных домов, тоже, наверное, от начала тридцатых. Что горит, жгли, саман рушили, кого привязывали хвостам лошадей, сюда туристы не ездят.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 Так, ясно. Возвращаясь по тревоге, дернул Колю и опять двери. Дверь обивали, плотники плохие, внизу доска одна короче. Туда просовываю руку и долго тянусь. Вот она, колышком снаружи подперта. Столкнул его, выхожу. Скорее к берегу, лодка на месте. В полной луне стою и жду, но Коле не видно. Ах ты, горе! Значит, нет воли у него встать. Согревается лишние минуты. Или схватили, надо идти выручать. Поднимаюсь опять на обрыв.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 Я поднимаю медленно портфель с пола, подхожу к коптилке, примериваясь, как лучше отбиться и выскочить, а сам заговариваю. Документы всегда пожалуйста. Документы проверять надо у кого следует. Бдительность не мешает. У нас за год зерно тоже случай был. Уже за замок дернул портфель, расстегнуть. Сгрудились вокруг меня. Как двину коменданта плечом влево? Он на старика, оба упали. Молодому справа прямой в щели свист, крики, я «Махмадера!»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 Наверное, пугает, иначе по-казахски. Чувствую, что уже дотягивается до меня руками. Спотыкаюсь, вот упаду. Коля уже у лодки. Кричу, хорошо, что не было у них ружья. Я погнал лодку по коленям в воде. Уже потом прыгаю в лодку. Казахи в воду не решаются. Бегают по берегу. Гыр-гыр-гыр-гыры. Кричу им, что, взяли, гады? Хорошо, что не было у них ружья. Я погнал лодку по течению. Они горланят, бегут по берегу, но дорогу им...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 Уж не говорю, обсушиться. Вот у берега лодка, домик. Видно, бакенщик. Сходим на берег, стучим. Света не сжигает. Густой мужской голос. Кто? Пустите погреться. Чуть не утонули, лодка опрокинулась. Долго возится, потом открывает дверь. В сене в полусвете стоит сбок двери дюжий старик, русский. Обеими руками поднял на нас топор. На первого опустит, не остановить. Да не бойтесь уговаривать. Мы из Омска, в командировке были, в совхозе Абая.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 «Да, главное, портфель утонул, а в нем денег 150 рублей. Мясо купили с совхозе, теперь уже и не до мяса. Может, купите у нас?» Жданок пошел за мясом. «Старик допустил меня в горницу. Там керосиновая лампа, на стене охотничье ружье. Теперь документы у вас проверим». Стараюсь говорить бодрее. «Документы у нас всегда при себе. Хорошо, что в верхнем кармане не замокли-то. Я Столяров Виктор Александрович, уполномоченный областного управления животноводством».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 Идем параллельным курсом. Я решил содействовать нагло. Нажал на весла, сблизился. Земляк, куда путь держишься В Омск. А откуда? Из Павлодара. Что так далеко? Совсем ниже на жительство. Для опера его укающий голос слишком простоват. Отвечает охотно. вида даже рад встрече. Жена у нее спит в лодке. А он за веслами ночь коротает. Вглядываясь, не лодка, а арба. Скарбу полно, завалено все узлами. Быстро соображаю. В последнюю ночь...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 Вдруг что-то очень легкое коснулось моих ног, я посмотрел что-то маленькое белое, наклонился, вижу, это белый котенок. Он выпрыгнул из лодки, хвостик у него задран стебельком, он мурлышет и трется о мои ноги, он не знает моих мыслей. И от этого котящего прикосновения я почувствовал, что воля моя надломилась, надложилась, натянутая 20 суток от самого подлаза под проволоку, как будто лопнула. Я почувствовал, что бы Коля мне сейчас не сказал, я не могу не только жизнь у них отнять, но даже их трудовых кровных денег, сохраняя суровость. Но ждите здесь, сейчас разберемся. Мы поднимаемся вверх на обрыв, у меня в руках их документы. Я говорю Коле, что думаю, он молчит. Не согласен, но молчит. Вот так устроено. Они могут отнять свободу у каждого. И у них нет колебаний совести».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 Мы отталкиваемся. Я быстро грибу. Хромой работяка спохватывается и вслед мне кричит. «Товарищ начальник, а вот вчера мы двоих видели точно бандиты. Знали бы, задержали бы их подлецов». «Ну что, пожалел?» – спрашивает Коля. «Молчу».